по сообщению соседки у меня на квартире засада. Прошу выслать помощь». «Где ты сейчас находишься?» – спросил Максим. «В соседней квартире. Там дверь надежная». Она посмотрела на дверь. «Не очень», – честно призналась она. «У тебя есть оружие?» «Да». «Не открывайте никому дверь». Если полезет, стреляйте. Мы немедленно выезжаем. Только никому не открывайте. Спасибо. Она положила трубку. Теперь можно быть уверенным, что помощь прибудет вовремя. Вряд ли убийцы начнут ломать дверь, опасаясь привлечь к себе внимание. Главное пересидеть здесь до того момента, когда появятся сотрудники бюро координации. «Они приедут?» — спросила соседка. «Да», — кинула Надежда. «Обещали приехать. Спасибо вам еще раз за все, кира Гавриловна. Хотя нет, подождите. Он может сбежать. У вас есть металлический брусок или какая-нибудь труба? Нет», — удивилась хозяйка. Надежда оглянулась. Но до меня было ничего, что могло бы подойти. Она прошла в ванную комнату. Швабра, длинное, плотное дерево. Может, все-таки подойдет? И дверь открывалась внутрь, как и большинство входных дверей. Если ставить швабру в отверстие дверной металлической ручки между стеной и дверью, то убийца не сможет просто так выйти из квартиры. Она решительно взяла швабру. «Давайте попробуем», — предложила она. «Я буду держать дверь под прицелом, а вы выйдете из квартиры, как будто собираетесь убирать лестничную площадку и быстро вставите швабру в дверную ручку. Только быстро, иначе человек, который прячется в моей квартире, может обо всем догадаться». «Я поняла», — улыбнулась Кира Гавриловна. «Не беспокойся». Я в молодости мечтала стать актрисой, даже выступала в нашей заводской самодеятельности. Сейчас увидишь, как я все сделаю. Она взяла швабру. Надежда вытащила пистолет, проверила оружие и осторожно открыла замок. «Конечно, мы здесь все уберем», — громко сказала Кира Гавриловна, выходя из квартиры со шваброй в руках. Виноградова стояла на пороге, держа, на готове пистолет. Если убийца открой дверь, она выстрелит раньше, чем он поднимет руку, но все это не понадобилось. Кира Гавриловна вышла на лестничную площадку, наклонилась, словно рассматривая что-то на полу, и вдруг, поднявшись, ловко и быстро вставила швабру в дверную ручку надежденной квартиры после чего показала язык и вернулась в свою квартиру. Вот и все, улыбаясь сказала она. И в этот момент за дверью послышалось шевеление, словно догадались, что их провели. Виноградова быстро захлопнула дверь соседской квартиры и со дальнейшем наблюдала в глазок. Кира Гавриловна стояла рядом. Человек, находящийся в квартире Виноградовой, открыл замок и попытался отворить дверь, но не смог. Тревоженный тем, что дверь не открывается, он несколько раз сильно дернул. Но швабра крепко держала дверь. Тогда он начал бешено дергать дверь, уже понимая, что попала в ловушку. Кира Гавриловна испуганно смотрела на Надежду, которая спокойно следила за своей дверью, глядя в глазок. Теперь оставалось дождаться сотрудников бюро. Но они не подозревали, что в машине, стоявшей у дома, сидят на чеку еще двое. Глава двадцать четвертая.